Взгляд блеклых глаз мистера Кэмпиона стал более внимательным. Трудно было не увлечься убедительным изложением Люка, который воссоздавал картину событий, прораставшую в его уме. «О да», — вымолвил Кэмпион, — «старик с округлой бородой и пожилая леди с бусинками на шляпке. Они дремали на переднем сидении. Вы говорите, что у вас имеется описание нескольких свидетелей? Пятерых», — ответил Люк. «Пять человек пришли и поклялись, что тем вечером...» период между девятью сорока и десятью часами пятью минутами они проходили мимо дома Гофа и видели стоявший там автобус. Они запомнили дремавших стариков, но не обратили внимания на другие детали, например, на номер машины или цвет салона. Даже официант, оказавшийся около стоянки в тот момент, когда водитель автобуса садился в кабину, не потрудился взглянуть на него дважды, но смог подробно описать приметы пассажиров. Он утверждал, что видел их прежде. Он так сказал? Интересно. Это может быть полезным. Странно, что вы не отработали его показания. Или отработали, Добавил он, заметив, как помрачнело лицо Люка. Ну, естественно, отработали. Новый супертендант решил не обижаться. Парень не сомневался в своих словах. Он якобы видел их на Эдж-стрит. Причем он был уверен, что смотрел на них через стекло. Официант полагал, что пожилая пара сидела в чайной. По его словам, он увидел их через витрину, когда проходил мимо этого заведения. Сделав паузу, Чарльз о чем-то задумался. Такое нерешительное поведение не соответствовало его характеру, однако через миг он снова повернулся к карте на стене. Желтыми флажками отмечены чайные, мимо которых он мог проходить. Как видите, их три. Брови мистера Кэмпиона приподнялись. Он должен был предупредить суперинтенданта, что тот хватается за соломинку. «Не очень убедительно», — прокомментировал Алберт. Люк фыркнул. «Здесь все не очень», — благодушно уступил он гостю. предупреждая, что по мере изложения событий мои зацепки будут становиться все более иллюзорными. Именно поэтому старик так и сердится. Этим синим флажком, что на углу двух улиц, отмечен филиал «Купи Джейс». Речь идет о магазине дешевых товаров, где, как я думаю, был куплен данный предмет. Он склонился над столом и вытащил из ящика толстый коричневый конверт. Кэмпион внимательно смотрел улику, которую Люк достал из конверта. Мужскую перчатку для левой руки, почти новую. Материал имитировал свиную кожу. Чарльз, судя в глаза, перевел взгляд на квадратные очки Кэмпиона. Эта перчатка проходит по делу стрельбы в Черч-роуд. Боже мой, протест Кэмпиона был настолько самопроизвольным и искренним, что его друг стыдливо покраснел. Вы правы. Люк бросил вещественное доказательство на медную чашу весов, предназначенных для взвешивания бандеролей. На другой чаше находилась горько гирик, поэтому легкая и мягкая перчатка оставалась приподнятой в воздухе. Я ничего не пытаюсь доказать. Я лишь констатирую факт, что это левая перчатка неизвестного преступника, который вломился в дом на Чорч-Роуд и открыл стрельбу, обнаружив там не только хозяйку, но и ее случайных гостей. Перчатку купили в этом магазине, купи Джейс, на этом углу. Мой уважаемый друг, я не собираюсь пререкаться с вами. Кемпион вновь дал понять, что он не относит себя к числу людей, которым нравятся бурные споры я должен напомнить, что стрельба на Чорч-Роуд произошла почти три года назад. Кстати, о времени, повеселев, продолжал суперинтендант. Происшествие на Чорч-Роуд датируется октябрем. Ростовщика из дома Гоффа убили в конце февраля. Промежуток в два года и четыре месяца. Кэмпион с сомнением поморщился. Люк вернулся к своей карте. — Неужели вы еще не уловили хоть моих рассуждений? — с легким укором спросил он. — Я вообще сомневаюсь, что тут был какой-то промежуток. Видите вот тот розовый указатель на полпути по Феррин-стрит, как раз за филиалом Купи Джейс? Это небольшая ювелирная лавка, которая принадлежит старику по фамилии Тобиас. Я знаю его многие годы. Не так давно молодая женщина, приехавшая на праздники из Дорсета, она работает там школьной учительницей, проходила мимо его витрины и замерла от изумления. Среди уцененных изделий она увидела этот предмет. Он снова склонился над столом и вытащил из ящика маленькую коробочку. В ней находилось золотое кольцо, декорированное листьями плющи. Люк передал его своему собеседнику. Женщина узнала кольцо, поскольку оно принадлежало ее тете. Находка потрясла учительницу тем, что ее тети и дядя пропали без вести два года назад. Точнее, два года и три месяца. Они бесследно исчезли в июне, через девять месяцев после стрельбы на Черч-роуд. Кемпион с обманчивым простодушием взглянул на суперинтенданта. Чарльз, я надеюсь, вы не подумали, что именно эти тетя и дядя сидели в сельском автобусе? Нет, я так не подумал, ответил Люк. Никто не знает, куда подевались родственники школьной учительницы, в какую страну они уехали и уезжали ли вообще? Это интересная история. Они были пенсионерами и благополучно жили в Йоркшире. Внезапно, буквально в течение двух-трех дней, старики. Продали свой дом, сняли со счетов все деньги и, никому ничего не сказав, сели в поезд, идущий до Лондона. Больше их никто не видел. Единственным напоминанием о себе было последнее письмо отправленной племяннице, в котором пожилая леди поблагодарила ее за белую пластиковую сумку, присланную ей на день рождения. Там же она упомянула о недавнем знакомстве с очень милым молодым человеком, который рассказывал ее мужу удивительные вещи о Йоханнесбурге. Она написала, что подаренная сумка окажется весьма полезной, когда они поедут туда. И это все. От тети больше не было писем. Когда племянница провела собственное расследование, то выяснилось, что ее дядя и тетя собрали вещи и уехали бог знает куда. Он помолчал и, свирепо выпитив челюсть, попытался объяснить свою точку зрения. Я не хочу нагнетать в обстановку, но вы, наверное, думаете, что полиция, узнав о пропавших людях, внезапно закрывших свои банковские счета, смогла отыскать их следы в одном из морских портов или аэропортов? Нет, нам не удалось зафиксировать их отъезд из страны. Мы не нашли ничего, кроме этого кольца, хотя пожилая леди никогда не снимала его с пальца. И учтите, оно оказалось прямо в центре района, которым я сейчас интересуюсь. Кэмпион посмотрел на кольцо. Оно было недорогим, но с красивым и необычным узором. «Эта учительница уверена в своих показаниях?» – поинтересовался он. «На все сто процентов». Благодаря непонятной алхимии худощавое лицо Люка превратилось в округлую, глуповатую физиономию с пустым и важным взглядом. Тетушка имела терьера, который часто покусал ее за палец. «Взгляните на царапины». Он порылся в коллекции разнообразных вещей, лежавших на столе, и передал Алберту увеличительное стекло. Мужчина в очках внимательно осмотрел кольцо. «Да», — сказал он, — «это животное оставило на нем свою маленькую историю. И что сказал вам тобес «Так мало, что, наверное, говорил нам правду», — вздохнув, ответил Люк. Он не вспомнил, как оно попало к нему. ну, Я имею в виду кольцо. Тобиас выложил его на витрину за пару дней до того, как к нему пришла племянница — пропавшей женщины. По его словам, он проводил уборку помещения. Освобождая ящик с маловажным хламом, он приподнял газету, которую использовал вместо подкладки, и обнаружил под ней кольцо. Тоби сказал, что оно, скорее всего, попало к нему в свертки бывших в употреблении вещей. Но он не вспомнил, от кого получил этот сверток. Странно, не так ли? Причем дата на газете указывала, что он купил ее через две недели после исчезновения супружеской пары. Любопытный факт, хотя это и ничего не доказывает. Бросив кольцо в коробку, Люк поместил ее поверх перчатки. Кэмпион уже понял маневр суперинтенданта и решил угодить ему. — А что насчет последнего флажка? — спросил он. — Того, что в середине зеленой зоны. Чарльз проследил за его взглядом и рассмеялся. — Хороший трюк! — сказал он. Повернувшись к ящику, Люк достал большое и довольно дорогое портмоне из кожи ящерицы. Он не стал передавать его Альберту, но сел и начал вертеть предмет в руках, демонстрируя порванный ремешок на одном из внутренних карманов. «В апреле этого года какой-то мальчишка нашел его в траве, в районе Гарден-Грин», сказал суперинтендант. Попинав бумажник ногой, как мячом, вскоре отдал его полисмену. Оказалось, что данную вещь разыскивала полиция Кента. Портмоне принадлежало продавцу машин, чье тело нашли в двухместном автомобиле на дне мелового карьера у трассы Фолькстоун, Лондон. Следы тормозов указывали, что он был сбит на дороге другой машиной. Поэтому никто не удивился, когда выяснилось, что парень, уезжая с побережья, вез с собой 700 фунтов стерлингов. Когда труп достали из машины, в карманах продавца было много мелочи, но вот бумажник пропал, хотя другие документы остались нетронутыми. Его семья подробно описала портмоне и сообщила о порванном ремешке. Чарльз изобразил свирепую усмешку и бросил кожаный бумажник на перчатку и коробку с кольцом. Вес предметов повернул чаши весов, и медный поднос мягко звякнул ополированную деревянную столешницу. — Ну, и как вам эта композиция? — спросил он. — Вроде бы в ней нет никакого смысла, но как здорово она выглядит! Кемпион встал и подошел к стене, чтобы получше рассмотреть карту. — Получается, что вы не имеете никаких доказательств? задумчиво произнес он. «Скорее гадаете на хрустальном шаре?» «Я никогда не был в Гарден Грин. А что это за район?» «Довольно печальное место», уныло ответил Люк. Видимо, изображая Иву. Раньше использовалось как кладбище. Церковь провела блиц-кампанию, и городской совет выровнял там землю. Большие могильные камни расставили вдоль старой стены, которая отделяет Гарден Грин от Бэрел Роуд. Я окружаю ту часть территории, где находятся небольшие дома, с красивыми крылечками и ужасными водопроводами. Здания в основном сдаются в аренду, но некоторые по-прежнему остаются в частных руках. Там тихо, никаких трущоб. Жилье настолько дешевое, что я не стал бы жить в такой дыре. Надеюсь, вы меня понимаете. Его голос звучал так убедительно и показался настолько знакомым, что Кэмпион содрогнулся. «Вероятно, суперинтендант изображал сейчас какого-то реального человека». Люк взглянул на бледное лицо друга и засмеялся. «Я уже чувствую этого парня под своей кожей, и знаете, я волнуюсь за него. Открыв стрельбу на черч роуд он не взял никаких ценностей. Ему пришлось заняться тетушкой и дядюшкой школьной учительницы. Он получил от них всего несколько сотен фунтов стерлингов. Этого было недостаточно» чтобы расплатиться с ростовщиком, который, очевидно, оказывал на него давление.